И тут же его передали им. Пауза. Взрыв. Вечером закрытое партийное собрание. Линия и выступление любимого. Поддержаны парт организации. Поведение артистов получило резкое осуждение. Петрович перед этим после совещания был у Шапошниковой. Работайте спокойно. Никто вас снимать не собирается. Театр не расходился до 12 часов ночи. Празднование четырехлетия отменено, Во избежание мордобоя и безобразий. 30 апреля. Райкомовские работники тащили икру красную, дефицитные продукты, консервы. Это комсомольские деятели. А что тащат партийные, можно только догадываться. Полные авоськи. На работу с мешками ходят. Нельзя все безобразия отдельных товарищей приносить на всю власть. Но Ленин пил морковный чай. Он не хотел один пользоваться достатком. Отдавал детям голодающим — а эти паразиты себе тащат. Да еще суетятся, чтобы посторонние не заметили, как они банки делят и в сумки напихивают. Директор, секретарша. «Марина, почему вы мне ничего не рассказываете? Вы же общаетесь с артистами, знаете, о чем они говорят. Я считаю, что вы неправильно себя вели в этой ситуации. Они меня хотят съесть. Передайте им, что я несъедобный». Любимов, во-первых, он занимается плагиатом. До него это сказал Товстоногов. Во-вторых, передайте ему, что такую падаль, как он, никто жрать не станет. Директор переводит секретаршу в гардеробщицы. Вот как примерно выглядели события последней недели. Я не думаю, что мы чего-то не так сделали. Нет. Все было оправдано и допустимо. А главное, если постараться вникнуть и понять, мы на сто процентов правы. А если что... Так ведь даже убийцы находятся смягчающие обстоятельства. Живой не репетируется. Шеф, не обижайся, Валерий, видишь, время такое, надо отступить, но ты не засыпай, держи роль под парами. Ситуация может измениться в любое время. Сегодня последний день апреля, и я, в принципе, допишу эту книгу весны. Видишь, я не справил в ней праздник живого. Иногда чуть не плачу. Но, как говорится, лучше сохранить голову, чем волоса. За эту неделю мы сильно постарели, и если Бог даст, все будет хорошо, можно только благодарить судьбу за это испытание, которое сплотило и ощетинило нас за свой дом и проверило вшивость Мы научаемся ходить, мы стали политиками, нас на слове уже не поймаешь. Любимов, артисты народ эмоциональный, излили свои эмоции и успокоились. Надо учиться конкретно действовать и на сцене, и в жизни. Дупак распустил своих людей. Улановский тез со склада увез к себе на дачу. Солдатов вообще проворовался. Сам директор, аморальный тип, жил с буфетчицей, обманывал дочь легендарного народного героя. Но ведь и монахи — люди, Сагредо. Говорит Галилей. Так и директор тоже человек. Бога не надо забывать. Жена новая трудно рожала. Повезли ее на кесарево сечение, а как узнала, что с ним плохо... Его увезла неотложка домой, машина его третий день стоит у театра. Еще нахулиганит кто-нибудь. Так у нее начались схватки, и родилась дочь, слава тебе, Господи. Да если с другой стороны разобраться, не так уж он виноват, окажется. У него такой характер, такая тактика, осторожная, подпольная. Говорят, стучал. Но ведь что понимать под этим, а потом мало ли что говорят. Говорят, и Любимов, стукач. На кого только? На самого себя? Любимов ненавидит дупака, за что не пойму. Шеф — человек крайних убеждений, резких. За свой позор на райкоме он платит той же мерой. Но он не играет в поддавки, он не принимает их игры. Он навязывает свою, поэтому можно обвинить его во всех смертных грехах и в зазнайстве. Вообще идиотское слово, как оно появилось в лексиконе. По-моему, с пресловутой теорией винтиков усатого императора. Кто не хотел быть винтиком, того награждали этим званием и отправляли в не столь отдаленные места. Разве можно было раньше сказать, что Пушкин зазнался? Или Шаляпин? В то время поощрялось стремление человека выделиться, прославиться, возвыситься, разумеется, благородным делом, благородными порывами, и в слушании и в распоряжении райкома, и в тенденциозном выборе репертуара, но только не в отсутствии точной политической программы. В отсутствии принципиальности, партийности и прочего, Любимов прославил театральные дело нашей страны. За свое существование четырехлетний театр на Таганке стал любимым приютом интеллигенции и думающей молодежи. На Западе культ любимого Не у нас, не на Таганке, в чем нас обвиняют комсомольские деятели, тем самым пытаясь внести раскол, посеять булю И не в России, а на Западе, как всегда. Европа оценивала наших гигантов значительно раньше и сильнее, чем мы сами. Любимов может ошибаться, и наверняка много раз это делал, но он не сворачивал никогда в сторону. Он не перестраивается на ходу, чего от него требуют политиканы. Он ведет свою команду по тому компасу, который выбрал вначале, который подсказали ему его воля, ум, сердце и огромное количество умных, по-настоящему людей, не суетившихся никогда перед властями, а руководствовавшихся общечеловеческими истинами в своей жизни и творчестве. И не зря Эрдмана называют отцом эстетической и этической платформы театра на Таганке. И смешно, если не печально, услышать про любимого, что он зазнался. Чушь и больше ничего. 2 мая. Холодно. Дождь. Ветер. Вчера после спектакля «Три мушкетера» отправились к веньке. Грустно. Некоммуникабельность. Не Люся очень изменилась. Нервная, подозрительная. Сплетни о Высоцком. Застрелился. Последний раз спел все свои песни, вышел из КГБ и застрелился. Звонок. Вы еще живы? А я слышала, вы повесились. Нет, я вскрыл себе вены. Какой у вас красивый голос. Спойте что-нибудь, пожалуйста. Корижский чиновник из Московского городского комитета КПСС. Вы создали оппозиционный театр и воспитали в этом духе коллектив. Оппозиция никогда ни к чему хорошему оппозиционеров не приводила. На полях. Театр политической демагогии. Вы всем своим искусством декларируете обособленность искусства от руководства партии. Дескать, не лезьте к нам со своим диктатом. Нигилизм — отрицание направляющей роли партии. Каришский здорово подготовился к райкому, он умный мужик, и это-то страшно. Чтобы возражать ему, надо было сосредоточиться и тщательно продумать все ходы. А когда со всех сторон кусают, мысли разбегаются. Петрович взялся за голову и полчаса молчит. 14 мая. Какая прелесть наши вишники! Все расцвело кругом, пахнет тополем и липовым цветом, а, может быть, вишневым и грушевым вперемешку с яблоневым, После дождя особенно заметны преимущество хуторского житья. Все, что может расцвести, зазеленеть и вылезти из земли, все образовалось. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Это уже Лермонтов, но что поделаешь, когда лучше и точнее сказать не придумаешь. 17 мая. Обед. Репетиция по вводу новых Маяковских. Хмель летит в Италию, а высота поднебесная может сорваться. Хочу вечером посмотреть «Опальные три сестры». Спектакль сняли и идет последние два раза. Сняли доходное место, сегодня он идет самый последний раз. Что делается, Господи? Говорят, Яншин сказал на труппе. У меня много недостатков, как у всякого человека, но в одном меня нельзя упрекнуть. Я никогда не грубил женщинам. Сегодня я это делаю в первый раз и говорю вам, Ангелина, вы, сука и прочее. Фурцева явилась с кодлой хатовских стариков Тарасова, Грибов, Кедров. Грибов исходил злостью. Тарасова мычала что-то невразумительное и больше о себе, как она волнуется, играя сорок лет Островского, и всегда плачет. Кедров подвел орк вывод. В такой интерпретации спектакль идти не может. Фурцева, Катя, мадам, в то время министра культуры СССР. Их больше устраивает интерпретация полупустого зала. Бедный Станиславский переворачивается в гробу от действий своих так называемых последователей. Я стал ужасно скучать по зайчику. Нет его, и мне не по себе. Раньше не было так. Старею, что ли? Хоть бы скорее выйти из комсомольского возраста, чтоб не цеплялись шавки, по нынешним временам о живом не может быть и речи. Ноги бы унести. А как охота играть, сволочи, знали бы. Я увлекся подростком, месяц не читал, вышел из круга кускина и, пожалуйста, где начинается у него поиск Бога, это и мне интересно, и вообще, по-общечеловечески, так сразу и хорошо, и полезно, и он это гениально умеет делать, это в братьях лучше всего. Ох. Сильно. Ох, блеск! Жизнь остановилась, в принципе. Еще более-менее спасает писанина. А так бы совсем тухло. И ненужность твоя в этом мире очень чувствуется. Ну что такое? Я столько написал писем по разным адресам, и никто не отвечает. И хуже всего, что молчат родители. Ну что я сделал? Господи, ну почему надо до такой степени обижаться и капризничать? Грустно и больно, и ужасно одиноко. Господи, помоги мне любить всех и быть веселым. 18 мая. Вчера был на трех сестрах. Я ничего не понимаю в таком искусстве. Наверняка талантливо, но ни о чем. Какой-то маленький между собойчик, показуха, демонстрация, не чувств, как в плохом хате. Сестры обсопливились, обревелись до тошноты. Актеры, кроме двух-трех, работают плохо, неизобретательно. То шепчут, то кричат, то вдруг начнут декламировать. При нормальном состоянии дел через полгода он не имел бы зрителей. Спектаклю повезло, что идиоты-ортодоксы стали защищать Чехова, ругать Эфроса и тем самым создали успех в спектаклю. Я не понимаю этого бесполого театра.